Анастасия Егорова, что подарю тебе? Что каждый из нас может подарить своим близким? Какой дар будет самым ценным для любимого человека, семьи, детей, родителей? Герои книги – простые люди, наши современники, проходят через жизненные испытания, учатся дарить друг другу любовь, заботу и человеческое тепло.